Глава 75. «Все алое». Одиннадцать лет назад. Далинар отказался от коня. Лошади были слишком медленными. С озера ветром несло туман, напоминая ему о том дне, когда он, Гавелор и Садеас впервые напали на разлом. Элитные солдаты, которые сопровождали его, обучались долгие годы. В первую очередь лучники. Они не носили доспехов и были натренированы для дальнего бега. Лошади были великолепными зверями. Солнце Творец, как известно, использовал целую кавалерийскую роту. На небольших расстояниях их скорость и маневренность были непревзойденными. Подобные перспективы привлекали Далинера. Можно ли обучать людей стрелять из лука с лошади? Насколько это будет разрушительно? А как насчет атаки всадников с копьями, как в легендах о шинском вторжении? Но сегодня лошади ему не требовались. Люди были лучше приспособлены для бега на дальние расстояния, и уж подавно у них лучше получалось карабкаться по каменистым склонам и неровным скалам. Этот элитный отряд нагнал бы любую банду, с которой ему еще предстояло встретиться. Они были лучниками но также искусно владели мечом. Их обучение было беспрецедентным, а выносливость — легендарной. Далинар не тренировался с ними лично, у него не было времени, чтобы каждый день пробегать по 30 миль. К счастью, доспех компенсировал разницу. Одетый в броню, он вел ударный отряд сквозь кустарник, по камням, мимо камыша, который выпускал пряди, трепещущие на ветру. Трава, деревья и сорняки пугались, завидев его. Внутри Далинера горели два пламени. Первое пламя энергия доспеха, что наделяло силой каждый его шаг. Второе азарт. Садас предатель. Невероятно! Он все это время поддерживал Гавелора. Далинер ему доверял. И все же? Я считал, что сам заслуживаю доверия, размышлял Далинер ведя отряд вниз по склону холма. Сотни человек волной текла позади него. Но я едва не пошел против Гавелора. Нужно все увидеть лично. Он должен выяснить, на самом ли деле в этом караване, который доставил в разлом припасы, был осколочник. Но вероятность того, что его могли предать, что Садеас все это время работал против них, доводила Даллинара до безумия. При этом он испытывал ясность, которой наделял лишь азарт. Сосредоточенность мужчины, его меча и крови, которую он собирался пролить. Пока Далинор бежал, азарт внутри его как будто преобразовался, просочившись в усталые мышцы, пропитав его насквозь. Он стал силой сам по себе, и потому, когда они взбежали на гребень холма, На некотором расстоянии к югу от разлома черный шип каким-то образом ощущал себя бодрее, чем в начале погони. Пока отряд нагонял его, он встал как вкопанный. Ноги в латных ботинках заскрежетали по камню. Впереди, у подножия холма и у входа в каньон, группа людей хватала оружия. Караван. Видимо, разведчики предупредили их, о приближении отряда Далинора. Они разбили лагерь, но бросили палатки и побежали в каньон, где к ним нельзя было подобраться с фланга. Далинар взревел, призвал клинок и, позабыв об усталости своих людей, ринулся вниз по склону. Солдаты были в темно-зеленом и белом. Цвета Садаса. Далинар достиг подножия холма и, словно буря, ринулся сквозь брошенный лагерь. Он пронесся мимо отстающих, взмахнул клятвенником, и они упали с горящими глазами. «Стоп!» Но набранный импульс не дал ему остановиться. «А где? Вражеский осколочник!» «Что-то не так!» Далинар повел своих людей вслед за солдатами противника по широкой тропе на одной из сторон каньона. Он высоко поднял клятвенник на бегу. Зачем они надели цвета Садаса, если явились сюда втайне, привезя контрабандные товары? Даллинер резко остановился. Его окружили солдаты. Тропа вывела их к месту в футах в 51 каньона на крутой южной стене. Выше собирались враги, но осколочника среди них не было. И это униформа. Он моргнул. Что-то пошло не так. Даллинар крикнул приказ отступать, но его голос заглушил внезапный рокот. Звук был похож на гром, сопровождаемый жутким грохотом камней. Земля под ногами дрогнула, и Даллинар в ужасе, повернувшись, увидел, как справа по крутому склону ущелья несется оползень, прямиком туда, куда он привел свой отряд. У него была доля секунды, чтобы это осознать, прежде чем камни с жутким треском посыпались ему на голову. Все завертелось, свет померк. Далина рассыпала ударами, увлекло и покатила, сдавила. На миг его ослепил взрыв расплавленных искр и что-то тяжелое ударило по черепу. Потом все наконец-то стихло, он лежал во тьме, в голове пульсировала боль, густая теплая кровь текла по лицу и капала с подбородка. Далинар чувствовал кровь, но ничего не видел. Его ослепило. Его щека прижималась к камню. Нет, он не ослеп, а похоронен. И его шлем раскололся. Черный шип со стоном пошевелился, и внезапно свет озарил камни вокруг его головы. Это буря свет просачивался из нагрудника. Он каким-то образом пережил оползень. Далинар лежал лицом вниз погребенный под камнями. Снова пошевелился и краем глаза увидел, как сдвинулся камень, угрожая съехать в бок и раздавить его череп. Замер, чувствуя, как грохочет в голове боль, размял левую руку и почувствовал, что рукавицы и броня на предплечье разбиты. Но правая рука доспеха еще работала. Это это была западня. Садас никого не предавал. Все это состряпали разломцы со своим великим лордом, заманили далинора и засыпали его камнями. Трусы. Они уже пробовали такое много лет назад. Он расслабился и тихонько застонал. Нет, нельзя здесь лежать. Можно притвориться мертвым. Мысль показалась такой привлекательной, что он закрыл глаза и едва не отключился. Внутри его зажглось пламя. «Да, Ленар, тебя обманули! Слушай!» До него донеслись голоса. Мужчины пробирались через оползень. Он мог разобрать их носовой акцент, разломцы. «Таналон послал тебя сюда на смерть!» Далинар усмехнулся, открыв глаза. «Эти люди не позволят ему спрятаться в каменной гробнице», притворяясь мертвым, «Осколки! Его найдут, чтобы забрать свой трофей». Он приготовился, подставив бронированное плечо под камень, чтобы тот не придавил непокрытую голову, но более не шевельнулся. В конце концов, голоса над ним сделались взволнованными. Судя по всему, разломцы увидели, что из-под камней выглядывает его синий плащ, украшенный глифами «Хох» и «Линил». Заскрежетали камни, и вес, которым его придавило, уменьшился. Азарт дорос до пика. Камень возле его головы откатился назад. Вперед! Дали наруперся ногами в броне и сдвинул валун здоровой рукой, открыв достаточно места, чтобы подняться. Он вырвался из гробницы и встал во весь рост, с грохотом рассыпая вокруг себя камни. Разломцы с ругательствами бросились в рассыпную, когда он выскочил из дыры, скрижища ботинками по камням. Далинор взревел и призвал клинок. Доспех был в худшем состоянии, чем он предполагал. Из-за четырех проломов в разных местах он потерял скорость. У людей Таннелана глаза как будто светились. Они собирались и смотрели на него, ухмыляясь. Он видел азарт на их лицах. Его клинок и протекающий доспех отражались в их темных глазах. По лицу Даллинара текла кровь. Он ухмыльнулся в ответ. Враги пошли в атаку. Перед глазами у далинора все было алым. Полководец отчасти пришел в себя и обнаружил, что бьет чьей-то головой по камням. Позади него, возле ямы, где он сражался с противниками, громоздилась высокая куча трупов с выжженными глазами. Он разжал руки, выронив голову трупа, выдохнул и почувствовал... А что он почувствовал? Внезапное оцепенение. Боль была чем-то далеким, даже гнев казался смутным. Даллинар взглянул на свои руки. Почему он воспользовался ими? а не осколочным клинком. Черный шип обернулся туда, где клятвенник торчал из скалы, куда его воткнул он сам. Самосветная Феся треснул, да, точно. Он не смог отпустить оружие. Трещина каким-то образом этому помешала. Он встал, пошатываясь, огляделся вокруг в поисках новых противников, но никто на него не бросился. «Его доспех!» Кто-то проломил ему нагрудник во время боя, и он чувствовал колотую рану на груди, но почти не помнил, как ее получил. Солнце висело над горизонтом, погружая каньон в тени. Стояла тишина, даже от падальщиков кремлецов, ни звука. Лишь одежда поверженных врагов хлопала на ветру. Обессиленный он перевязал самые тяжелые раны. Затем вытащил клятвенника, положил на плечо. Никогда раньше осколочный клинок не казался таким тяжелым. Далинор пустился в обратный путь. По дороге он ронял куски осколочного доспеха, который сделался страшно тяжелым. Он потерял слишком много крови. Далинор сосредоточился на шагах, один за другим. Импульс. Битва целиком и полностью зависела от импульса. Он не осмелился пойти очевидным путем, поскольку там могли поджидать другие разломцы. Князь пересек пустошь, где лозы корчились под ногами, а камнепочки раскрывались после того, как он проходил мимо. Азарт вернулся, чтобы подстегнуть его, ибо эта прогулка на самом деле была сражением, битвой. Наступила ночь, и он выбросил последний кусок осколочного доспеха, оставив только воротник. Из него можно вырастить все прочее, если потребуется. «Шагай, не останавливайся!» Во тьме казалось, что его сопровождают тени. На краю поля зрения войска из красного тумана атаковали противника, который распадался в пыль, а потом опять восставал из теней. Это неустанное повторение распада и возрождения напоминало бушующие океанские волны. Не только люди, но еще и лошади без глаз. Животные вступали в жестокую битву, отнимая друг у друга жизнь. Тени смерти и войны подстегивали его всю ночь. Он шел целую вечность, но вечность пустяк, когда время утратило смысл. Далинар даже удивился, увидев вдали свет факелов, которые держали солдаты на стенах разлома. Он правильно выбирал путь, ориентируясь по лунам и звездам. Во тьме направился к своему лагерю посреди поля. Там была еще одна армия. Настоящие солдаты Садаса. Они прибыли до срока. Еще несколько часов и уловка Таналана бы не сработала. Далин тащил за собой клятвенник, клинок издавал тихий скрежет, прорезая борозду в камне. Он отупело услышал, как разговаривают солдаты у костра впереди, и тут кто-то его окликнул. Черный шип, не обращая на них внимания, продолжал неустанно шагать, пока не вышел на свет. Двое молодых солдат в синем грозно заорали на него, а потом осеклись и опустили копья, разинув рот. «Буря-отец!» — проговорил один из них и попятился. «Келико сам всемогущий!» Даллинар брел сквозь лагерь. С его приходом поднялась суета, солдаты кричали о призраках и приносящих пустоту. Он искал командный шатер. По его ощущениям, на это ушло столько же времени, сколько потребовалось ему, чтобы пересечь пустоши и добраться до лагеря Садаса. «Примерно вечность!» далинор покачал головой. По краям поля зрения все было алым. Сквозь полотно шатра прорвались слова. «Невозможно! Они напуганы! Они...» «Нет, это просто невероятно!» Полок палатки поднялся. В проеме показался мужчина в роскошной одежде с волнистыми волосами. Садас ахнул и отодвинулся, освобождая путь для Даллинара, который не изменил темпа. Он вошел в шатер, и клятвенник в его руке вырезал канавку в каменистой земле. Внутри при унылом свете нескольких сферных ламп собрались генералы и офицеры. Светлость калами утешала плачущую Эви, а вот Ялой изучала карты на столе. Все взгляды обратились на Даллинара. «Как?» — воскликнул Телеп. «Черный шип!» «Мы послали отряд разведчиков, чтобы оповестить тебя, как только Танолан обратился против нас и сбросил наших солдат со стен. Нам доложили, что все погибли, угодив в засаду». Далинор с трудом поднял клятвенник и воткнул в камень рядом с собой. А потом вздохнул с облегчением от того, что наконец-то смог сбросить бремя. Он обеими руками, покрытыми кровью по самые плечи, уперся в стол с картами». «Ты послал тех же разведчиков, — прошептал он, — которые изначально шпионили за караваном и доложили, что его возглавляет Осколочник?» «Да», — подтвердил Телеп. «Предатели», — ответил Далинар. «Они работают на Таналана». Самопровозглашенный правитель не мог знать, что Далинар захочет с ним побеседовать. Вместо этого он каким-то образом подкупил людей в войске Черного Шипа, и с помощью их донесений заставил Даллинара помчаться на юг, прямо в ловушку. План привели в действие еще до того, как Даллинар обратился к Танелану, а придумали его намного раньше. Телеп пролаял указание арестовать разведчиков, Даллинар склонился над боевыми картами на столе. — Это карта для осады, — прошептал он. — Мы... — Телеп посмотрел на Садаса. Светлорд, мы подумали, что король захочет явиться сам, чтобы э, отомстить за вас. Слишком долго. Прохрипел Далинар. Великий князь Садас предложил... Э, Садас предложил другой вариант, пробормотал Телеп. Но король Далинар посмотрел на Садаса. Они использовали мое имя, чтобы убить тебя, прорычал тот и сплюнул в сторону. Мы снова и снова будем страдать от таких восстаний, если они не начнут нас бояться. Далинор медленно кивнул и прошептал. Пусть прольется кровь. Хочу, чтобы они заплатили за содеянное. Мужчины, женщины, дети. Они должны понести наказание за нарушенные клятвы. Немедленно. Далинор! Эви поднялась. «Муж!» — она шагнула к столу. Он повернулся к женщине, и она замерла. Ее необычная бледная западная кожа стала еще белей. Она шагнула назад, прижав руки к груди, и уставилась на него в ужасе. Вокруг нее из земли выросли спрены страха. Далинар посмотрел на сферный фонарь в полированном металлическом корпусе. Отражение больше походило на приносящего пустоту чем на человека. Лицо и волосы в корке запекшиеся крови, голубые глаза распахнуты, челюсти сжаты. Его покрывало сотни мелких ран, стеганая униформа превратилась в лохмотья. — Ты не должен этого делать. Отдохни, выспись, Далинар, подумай обо всем, подожди хотя бы пару дней. Он так устал. Далинар все королевство считает нас слабаками. Прошептал Садас. Мы слишком долго тянули с подавлением этого восстания. Ты раньше никогда ко мне не прислушивался, но выслушай сейчас. Хочешь, чтобы такое не повторилось? Тогда ты обязан их наказать. Всех до единого. Наказать, повторил Далинар, и в нем снова проснулся азарт. Боль. Гнев. Унижение. Он прижал ладони к столу, чтобы сохранить равновесие. Духозаклинательница, которую прислал мой брат, она может творить две вещи?» «Зерно и масло», — сказал Телеп. «Хорошо. Пусть принимается за дело». «Больше продовольствия?» «Нет, масла. Столько, сколько у нас есть самосветов. И кто-нибудь, отведите мою жену в ее палатку» чтобы она смогла оправиться от своего неуместного горя. Все остальные соберитесь. Утром мы сделаем из Раталаса пример. Я обещал Таналону, что вдовы будут рыдать после того, что я здесь устрою. Но теперь считаю этого слишком мало за то, как они поступили со мной. Я намерен столь основательно зачистить это место, чтобы на протяжении десяти поколений никто не смел здесь селиться из страха перед призраками. Мы превратим город в погребальный костер, и никто не будет скорбеть по его кончине, потому что некому будет плакать.